Шамир покинул лавку финикийца и окунулся в шумный лабиринт узких торговых улочек. Ему нужно было сделать последнюю часть своей работы, и тогда можно будет возвратиться в свою келью и, наконец, немного отдохнуть. Внезапно жрец почувствовал невыносимую усталость, как будто он прошел пешком тысячу миль по безлюдной пустыне среди раскаленных песков и каменистых осыпей, населенных только змеями и скорпионами и такой же жар, как тот, что царит в западной пустыне. Перед глазами Шаамера замелькали цветные пятна. Он покачнулся, схватился за стену, чтобы не упасть. — Господину нужна помощь? — угодливым тоном спросил его прохожий, низкорослый смуглый человек с бегающими глазами, едва прикрытый рваной поношенной накидкой. — Нет, проваливай, — ответил шаомер, собрав в кулак всю свою волю и гордо выпрямившись. Он знал, что здесь, в этих кварталах лавок и мастерских промышляли многочисленные воры и грабители, и этот смуглый человек наверняка один из них. Это видно по его скользкой повадке, по вороватым взглядам. Если довериться ему, он заведет усталого жреца в безлюдный тупик, ударит по голове и ограбит. А у Шамира есть еще дело, важное дело» которое он должен завершить. Жрец вытащил из-под одежды длинный кинжал, и смуглый тип исчез, как мираж. Шамер двинулся вперед, но если прежде его мучил невыносимый жар, то теперь ему вдруг стало холодно. Так холодно, как бывает только под утро, в той же пустыне, когда камни и песок уже отдали весь дневной жар, и караванщики жмутся к своим верблюдам, стуча зубами от холода. Перед глазами Шаамера все плясали радужные пятна. Вдруг он увидел, что идущий ему навстречу торговец разделился на двух, совершенно одинаковых с виду. Жрец попытался пройти между этими двумя и налетел на чье-то плечо. «Господину нужна помощь», — произнес торговец, снова соединившийся в одно целое. «Моя лавка совсем рядом». На этот раз Шаамер кивнул и позволил торговцу довести его до лавки. Внутри было прохладно и приятно пахло. В лавке торговали благовониями. Торговец усадил знатного гостя на покрытую дорогой тканью скамью, с поклоном поднес ему глиняную чашу с прохладным ароматным питьем. Шамер жадно выпил половину чаши, и ему стало немного легче. Настолько легче, что он понял, что с ним происходит. Это не усталость и не дурнота, которая случается порой от солнечного жара. Он болен» и более тяжелой, страшной, смертельной болезнью. Шамер слышал об этой болезни от старых жрецов, а еще от тарихефтов-бальзамировщиков. Эта болезнь настигала иной раз тех, кто посягал на покой гробниц. Значит, многомудрый Семас лучше защитил свою тайну, чем думал грабитель, могил по кличке Шейх Ночи. Лучше, чем думал сам Шамир. Не только видимые ловушки расставил он в своей гробнице, но еще и невидимую, но самую страшную из всех. В голове жреца, словно били десятки маленьких молоточков. На висках его выступили маленькие капли пота. В то же время страшный холод все не отпускал его. Шамир вспомнил все, что ему приходилось слышать об этой болезни. Спасения от нее нет, но корень нильского лотоса приносит некоторое облегчение и помогает оттянуть смерть. Иногда на несколько часов, иногда на целый день. А Шаамиру очень нужно время, чтобы завершить свое последнее дело. Самое важное из всех, какие ему приходилось совершать. «Торговец», — проговорил он слабым голосом, — «если в твоей лавке корень лотоса». «Конечно, мой господин, в моей лавке есть любые коренья». Хозяин низко склонился, ожидая приказания. «Продай мне несколько корней. Я хорошо заплачу тебе». «Один из них залей горячей водой». Жрец протянул хозяину лавки несколько серебряных колец. Тот засиял от такой щедрости и бросился лично выполнять приказ щедрого господина. Через несколько минут Шамер пил горячий ароматный настой. С каждым глотком болезнь, казалась отступала в голове прояснилось, силы возвращались к жрецу. Допив настой, он поднялся, несмотря на уговоры хозяина, спрятал под одежду оставшиеся коренья и отправился прочь. Теперь он шел гораздо увереннее, чувствовал себя почти здоровым. Но он не обманывался насчет своего будущего. Именно то, что корень лотоса принес ему такое облегчение, подтверждало страшный диагноз. Это именно та смертельная болезнь, настигающая святотатцев, проникших в запретные тайны Некрополя. Это было несправедливо. Ведь он прикоснулся к этим священным тайнам только для того, чтобы надежнее их сохранить, только для того, чтобы они не попали в руки неразумного. Но бесполезно говорить о справедливости, когда речь идет о воле богов. У бессмертных своя справедливость, понять которую не дано людям, даже таким мудрым, как Шаамер. «Добрый господин, не желаешь ли повеселиться?» — окликнула его разбитная девица с подкрашенными сурьмой глазами, выглянув из дверей жалкой лачуги. Шаамер обжег ее гневным взором и устремился вперед. Ему нужно было обогнать болезнь и завершить свое дело, прежде чем болезнь сделает свое. Привратник дома чисел удивленно взглянул на Шамира. Никогда он не видел его таким бледным и в то же время возбужденным. Старший жрец всегда двигался спокойно и неторопливо, гордо выпрямившись и не замечая окружающих. Сейчас же он горбился, шаги его были неровными, дыхание прерывистым. Павел Копытов включил электрический чайник и сладко потянулся. Его смена подходила к концу, и скоро должен был прийти сменщик дяди Гриша можно будет выпить с ним чаю, обсудить погоду и отправиться домой. Впрочем, дядя Гриша чай не очень любил, предпочитая более крепкие напитки. Кроме того, Павел не сильно спешил домой. Ему нравилась его работа. Ему нравилась царящая здесь тишина, удивительный покой. Нравились его безмолвные подопечные, от которых не приходилось ждать каких-то неприятных неожиданностей. Ровными рядами лежали они на металлических столах, аккуратные, подтянутые и дисциплинированные, как солдаты второго года службы. Павел работал в мурге. Там снаружи постоянно что-то происходило. Люди подсиживали друг друга, сплетничали за спиной, злословили, старались навредить своему ближнему всеми доступными средствами. Унизить и оскорбить. Раньше, когда Павел работал среди «живых», Они доставляли ему массу неприятностей, они высмеивали его неказистую внешность и манеру одеваться, наровили подставить ножку в прямом и переносном смысле. Только теперь, оказавшись в морге, он каждый день с радостью шел на работу, потому что его молчаливые подопечные были удивительно покладисты и безобидны, а из живых он постоянно сталкивался только с марципаном. Словно почувствовав, что хозяин вспомнил о нем, марципан ласково потерся об его ноги и громко мяукнул. Может быть, он делал это только для того, чтобы выпросить у хозяина подачку, но Павлу все равно было приятно. Марципан был черный, как смоль. Только один белый ус эффектно выделялся на этом благородном фоне. Редкие посетители из живых говорили, что черный кот очень подходит к мрачной обстановке морга, и Павел им не возражал. Павел решил выпить чаю, не дожидаясь сменщика. Он достал из холодильника масло и колбасу. Колбаса была хорошая, докторская, розовая и упругая, как детский ластик. В тот момент, когда он поворачивался к холодильнику, ему показалось, что за матовым стеклом коридора кто-то прошел, промелькнула какая-то смутная неопределенная тень, но когда он выглянул в коридор, там никого не было. Да и кто мог здесь ходить? Входная дверь была заперта изнутри, а в самом морге, кроме Павла и Марципана, никто не умел передвигаться, по крайней мере, без посторонней помощи. Чайник с негромким щелчком выключился. Павел налил чай в красную керамическую кружку и сделал себе большой аппетитный бутерброд. Что-то показалось ему странным. Ах, ну да, марципан, который только что крутился у его ног, куда-то пропал. А ведь у него был прекрасный слух, и стоило Павлу открыть холодильник, кот мгновенно прибегал, цукая когтями по кафельному полу. А сейчас он прозевал благоприятную возможность выпросить у хозяина кусок колбасы. Такое с ним случалось редко. «Кис-кис-кис!» — -кис", позвал Павел, по очереди заглянув во все углы. Марципан не отозвался. И тут Павел заметил, что дверь, ведущая в зал с молчаливыми подопечными, немного приоткрыта. Это и в целом был непорядок. Через приоткрытую дверь в мертвецкую проникало тепло, которое могло повредить бессловесным подопечным, и наоборот, оттуда в дежурное помещение тянуло холодом, а сквозняки — это верный путь к простудным заболеваниям, к которым Павел имел врожденную склонность. Кроме того, приоткрытая дверь могла значить, что Марцепан пробрался в мертвецкую и может там нахулиганить, за что достанется, конечно, ему, Павлу. Павел отрезал приличный кусок колбасы и направился к двери, приговаривая. «Кис-кис-кис, ну куда же ты забрался, хулиган?» Открыв дверь мертвецкой, Павел в первый момент не заметил ничего подозрительного. Ровные ряды металлических столов, холод и стерильная белизна. Красота! Но затем под ближайшим столом он разглядел своего любимца. Павел нагнулся, протянул колбасу. Марцепан не обратил внимания на угощение. Он трясся, как осиновый лист, шерсть на загривке стояла дыбом, уши были прижаты, а в зеленых глазах светился самый настоящий ужас. «Кис-кис-кис», — -кис", повторил Павел и опустился на колени, чтобы вытащить перепуганного кота из-под каталки. Но Марцепан попятился, громко зашипел и взмахнул когтистой лапой в сантиметре от лица своего хозяина. «Да ты чего, Марцепаша?» — обиделся Павел — на меня, на своего хозяина с когтями». Он был хорошо знаком с острыми когтями марципана и не хотел повторить свое знакомство. Вместо этого он попытался уговорами воздействовать на кота. Кот шипел и не шел на мирные переговоры. Да он и не смотрел на хозяина, его взгляд был прикован к чему-то другому. Павел проследил за взглядом кота, потряс головой, как будто хотел вытряхнуть воду из уха. На одной из каталог не было подопечного. Металлический стол на колесиках был пуст. Нет, это вовсе не значит, что все до единого столы были заняты, среди них хватало свободных, но именно этот стол на колесиках был совсем недавно занят. Павел прекрасно помнил это, поскольку всего несколько часов назад в его тихое царство приходили живые и очень озабоченные люди в количестве четырех человек, чтобы рассмотреть этого самого подопечного, взять у него отпечатки пальцев и еще какие-то непонятные пробы. И после того, как они ушли из морга, Павел обошел свои владения и убедился, что все в полном порядке. И этот конкретный покойник был на своем месте» надо сказать, что покойник был на редкость неприятный. В принципе, Павел, как уже было сказано, хорошо относился к мертвым людям, во всяком случае, значительно лучше, чем к живым. Потому что покойники гораздо надежнее, от них всегда знаешь, чего можно ожидать. Но от этого конкретного покойника исходил какой-то удивительный холод. Это чувствовалось даже здесь, в Мертвецкой, где и без того было очень холодно. Но тот холод, который исходил от этого покойника, был удивительно неприятный. Он проникал сквозь самую теплую одежду и сжимал сердце. Кроме того, от этого покойника исходило ощущение опасности. Казалось, что он в любую минуту может выкинуть какую-то гадость. Вот и выкинул. Исчез в неизвестном направлении. Павел вспомнил померещившийся ему силуэт, промелькнувший за матовым стеклом коридора и решил, что об этом лучше никому не говорить, все равно не поверят и отправят Павла на психиатрическое обследование, как уже было однажды. Нет, никому ничего не нужно говорить, даже о том, что пропал один из его подопечных, пускай это обнаружит кто-нибудь другой, например, дядя Гриша. Павел вздохнул, поправил простыню на опустевшем столе и покинул помещение мертвецкой. Марципан трусливо поджал хвост и устремился за хозяином, опасливо оглядываясь по сторонам. Старыгин положил перед собой два листка с расшифрованными иероглифами. Две цепочки цифр. Что они могут значить? Почему каким-то древним египтянам пришло в голову оставить эти два числа на таком прочном материале и в таком надежном месте, чтобы они пережили четыре тысячелетия и попали в руки ему, Старыгину. Почему они считали эти числа настолько важными? Но еще большее недоумение вызвал у него тот факт, что сейчас в наше время кто-то неизвестный и могущественный так заинтересовался этими цепочками цифр, что пошел ради них на убийство. Кому может быть нужна эта древнеегипетская арифметика? Дмитрий Алексеевич потер виски. Кот Василий почувствовал, что хозяин чем-то озабочен, и вспрыгнул к нему на колени, коротко муркнув. Старыгин запустил руку в густую рыжую шерсть, почесал кота за ушками и ласково проговорил. «Что бы я без тебя делал, дружище?» Кот выразительно посмотрел на хозяина, словно что-то хотел ему сказать. И вдруг Старыгина осенило. «Витька Семеркин!» Как он сразу не вспомнил о нем. Его одноклассник — доктор физико-математических наук Виктор Семенович Семеркин, надежда отечественной математики и просто отличный мужик. Когда они учились в старших классах школы, учитель математики Василий Васильевич, Вась-Вась, как называли его ребята, неоднократно говорил, что Витькина фамилия не случайно Семеркин. И если бы он, Василий Васильевич, мог, он ставил бы ему по своему предмету, только семерки. Пятерка — это слишком скромная оценка для Витькиного математического таланта. Обычно вундеркинды, чьи способности проявляются очень рано, не добиваются во взрослой жизни больших успехов. Эйнштейн, как известно, в школе едва тянул на тройки. Из этого правила Старыгин знал два исключения — Вольфганг Амадей Моцарт и Витька Семеркин. Витька блестяще окончил мехмат университета, — причем окончил его досрочно, всего за три года. Кандидатскую диссертацию он написал еще через год, докторскую защитил к 30. Правда, потом его блистательный рост притормозился. Говорили, что он увлекся какой-то сложной задачей теории чисел и так не смог ее решить, а отступить тоже не мог. Во всяком случае, он занимался именно теорией чисел, а сейчас перед Старыгиным лежали два числа, значит, его дорога ведет прямиком к Семеркину. Дмитрий Алексеевич перелистывал свою записную книжку и на удачу набрал Витькин номер. Из трубки неслись длинные гудки. Конечно, Семеркин мог быть в отъезде, на какой-нибудь математической конференции или просто в отпуске, мог допоздна сидеть на работе. Старыгин уже готов был повесить трубку, как вдруг гудки прервались, и унылый голос проговорил. «Кому еще я понадобился?» «Здорово, Витька», — радостно выпалил Старыгин. «Как живешь?» «Это кто?» — уныло осведомился Семеркин. «Лев Александрович, вы, что ли?» «Витька, ты что, не узнал? Это же я, Дима Старыгин». «А-а-а!» — голос Семеркина немного потеплел. «Богатым будешь». «Слушай, я к тебе сейчас приеду, прямо сейчас. Ты и никуда не собираешься». «В такое время...» — удивленно протянул Семеркин. «Неясно было, что он имеет в виду. То ли что в такое время он точно никуда не уйдет, то ли что уже слишком поздно для визита». Старогин решил не уточнять, но на всякий случай добавил. «Я тут хотел показать тебе два интересных числа». «Ну, приезжай». Виктор, кажется, оживился».